Глава 17. Если вам кажется, что в наш высокотехнологичный век государственные институты контролируют каждый квадратный метр поверхности освоенных планет, то вы глубоко ошибаетесь. Невозможно существование подобного полицейского контроля там, где личная свобода стоит выше общественной безопасности. Конечно, уровень слежки в разных государствах различен, от почти тотального на Марсе до минимального на Венере. Но человеческая жадность, властолюбие или наоборот, стремление к свободе воли всегда найдёт лазейку. И, судя по статистике, количество проявлений этого приблизительно одинаково на каждой планете солнечной системы. Из книги Клетки свободы Азраэль Терра. Земля, Лос-Анджелес. 31 июня 3051 год. Ума вышла на балкон своей маленькой однокомнатной квартиры на 92-м этаже небоскрёба в юго-восточной части мегаполиса. 5 часов утра, но город уже не спит. На трёх транспортных линиях скользят, борясь с гравитацией, сотни автомобилей. В самом низу небольшие грузовики городских служб, посередине легковошки спешащих по своим заботам сапенцев, а вверху огромные, сравнимые с морскими судами, воздушные корабли дальнего следования. Солнце только встаёт. Розоватый его цвет подкрашивает мягкими тонами зеркальные башни небоскрёбов, далёкие вершины гор и густой смог, стелящийся по подножиям домов. Дно. Сейчас оно не кажется таким зловещим. Место, где живут самые уродливые мутанты и отбросы общества. Это свой, особый мир, куда полиция наведывается редко и большими отрядами. В тумане свои порядки и своя власть. Говорят, лет сорок назад правительство отправило туда полк тяжелых десантников. Назад не вернулся никто. Ни выстрелов, ни взрывов слышно не было. Несколько месяцев велось следствие. Выяснить удалось лишь одно. На дне не действует ни одно лучевое или энергетическое оружие, только старый добрый порох не подводит. Почему? Это так и осталось тайной. Грешили на какую-то неизвестную разновидность нано-ботов, но по официальным данным так ничего выяснить не удалось. Нельзя сказать, что с дна никто не возвращался. Возвращались, но только самые сильные и хитрые. Именно они и рассказали, что живут там только мутанты. Большинство из них сумасшедшие, а остальные настолько беспринципные и злы, что жить в нормальном обществе просто не в состоянии. О дне ходит много легенд. Гигантские крысы, полчища тараканов-людоедов, ходячие мертвецы. Вот самые безобидные. Раньше автомобильная авария обязательно оканчивалась смертью. Если водитель не справлялся с управлением и антиграф теряя высоту ещё зал в тумане, о нём больше никто не слышал. Хотя подобное и было просто чрезвычайно редким явлением. Так продолжалось до тех пор, пока мэрия не выдала деньги на паучьи сети. Их натянули чуть выше уровня тумана, дабы ловить сломавшиеся автомобили. Вот таким было дно. Вот туда, Илья, и подбивал отправиться в Уму, чтобы найти туманного вампира. В душе девушки спорило два чувства: осторожность и жадность. Мисс Аарон боялась дна, но сумма вознаграждения за стевена куина была просто астрономической. Даже если делить её пополам, бессердечному хватит с головой на его разведчик, а Уме, чтобы устроить жизнь, купить квартиру, машину, а лучше обустроиться на новом месте где-нибудь на Европе или Третоне. Хотя на родину возвращаться не очень хотелось. Маленький робот-слуга, жужжав, въехал на балкон, неся на подносе крошку горячего шоколада и тарелку с зефиром. "Спасибо", буркнула Ума. Робот пискнул в ответ. Мисс Аарон села в плетёное кресло-качалку, взяла кружку, кусочек зефира и замерла, всмотревшись куда-то в бесконечность розоватых небес. Нужно было что-то решать, и решать быстро. Би сердечно толкнул полупрозрачную пластиковую дверь и вошёл внутрь ревущего антиграва. Вышибалы у входа не было, да и посетителей раз-два и обчался. Редко кто ходит в подобные места в 9:00 утра. По полу ползала пара роботов-уборщиков, похожих на безголовых и безлапых черепах. Вчерашняя девушка-бармен вытирала столы, а Гранд наблюдал за ней с мечтательной улыбкой. Было непонятно, То ли он не выспался именно из-за напарницы, то ли всегда на рассвете был таким. А девушка и он ещё не занимался. Пройдя к стойке, Илья хлопнул перед Грантом ключи от гравийцакла. Мужчина перевёл глаза сначала на ключи, потом на Бесса и улыбнулся. Илья ожидал чего угодно: рогани, презрения, даже драки, но только не такой открытой и добродушной улыбки. Он что, окурился с утра? Привет, Кибер. Я знал, что ты пригонишь мой драндулет назад, но я не подозревал, что так скоро. С чего бы такое радушее? Элио не оставляла подозрительность. Но Гранд театрально скривился. Только дураку не станет понятно. Ты не просто киборг, а киборг, специально сконструированный для боя. Начни ты вчера огонь на поражение. Никого из наших в живых бы не осталось. А так Ну, подпортил чуть-чуть байки, утер нам нос, чтобы не зарывались, и все. Даже гравицикл мне вернул. Илья покачал головой. Я думал, байкеры за своих остальных коней кому угодно голову отвернут. Кому угодно, может, и отвернут. А вот воину-миротворцу, модели с X-149A, простят. Но не потому, что боятся, а по моей просьбе. Так... Бесу уже надоело удивляться. — Похоже, мое досье тоже можно купить теперь у какого-нибудь крохи. Грант засмеялся. Он понял, каким образом бессердечно узнал вчера о грозящей уме опасности. — Нет, что ты. Кроха тут ни при чем. Я тебя просто помню. Увидев на лице Ильи непонимание, Грант вдруг спросил, словно совсем не в тему. — Ты раньше был на Земле? До того, как миротворцев расформировали. был, Илья пожал плечами. Да операция была секретной, но раз уж дела его бывшего полка оды на растерзание пресса 3 года назад на острова Хокянии мы выполняли спецоперацию по устранению триенита. Не только среди людей проявлялись расистские настроения. В солнечной системе проживали ещё и нечеловеческие расы, например, дельфины. Контакты с дельфинами были очень распространены в человеческой истории. Они сопровождали людские корабли ещё в глубокой древности. Они спасали утопающих, они рыбачили вместе с некоторыми островитянами, загоняя рыбу в их сети и получая свою часть улова. Они служили уже в XX веке подводными диверсантами и разведчиками. А потом люди стали общаться с дельфами уже через переводчик, созданный в стране, которая давно перестала существовать, США. Стало понятно, что тысячи лет люди жили рядом с высокоразвитой и умной расой. Сейчас дельфины спокойно перемещались по суше, используя специальный скафандр, оснащённый механическими руками и ногами и управляемые напрямую из мозга. Дельфы вышли в космос. Их заполненные водой корабли-носители, часть ударного флота земного союза. Небольшие истребители, управляемые пилотами-дельфинами, исконно привыкшими к трёхмерным плаваниям, лет 30 назад наголову разбили все пиратские шайки пояса астероидов. и полностью уничтожили угрозу торговли между внутренними планетами и государствами новых звезд. Вот и среди Дельфов возникло движение за освобождение Земли от всяческого присутствия других разумных. Генерал Триенит собрал армию, которая подчинялась только его воле, и начал войну против людей, хамозавров, йети. Он обвинял врагов во многом справедливо, в загрязнении атмосферы планеты, а особенно океанов, Он вкладывал в головы своих сторонников идею о превосходстве расы дельфинов над остальными, забывая, что именно люди дали им путь, как на сушу, так и в воздух, и в космос. Из-за беспечности человеческих правителей, не внявших донесениям разведки, нападение дельфов Трайнита выявило неподготовленность войск Земного союза к внутренней угрозе. Океанию и северо-восток Австралии захлестнула кровавая бойня. Солдатам Тринита было безразлично, кого убивать: женщин, стариков, детей. Недосмотр чинуш повлёк тысячи смертей. Для устранения угрозы государства Солнечной системы выделили свои лучшие силы. Были среди них и уранские миротворцы. Значит, всё верно, Гранд кивнул. Я служил в морской пехоте. Мы штурмовали Цитадель Тринита. Миротворцы тоже были там. Илья кивнул. Жаркое было дельце, большой вулканический остров кэшмяки, шащий дельфами. Разбомбить бы его до уровня океана, но не вместе же с тремя тысячами заложников. Помнишь, в ту ночь разразился дикий шторм. Ветер хлесткий, дождь, тьма, хоть глаз выколи. Без закивал. Да, помню. Мы укрылись в небольшом гроте. Человек 7 или 8. 7 трое наших и четверо из пехоты разожгли костерок какой-то парень всё время на шее связку рыбы свежей таскал а по карманам шонку пару картофелин мы из этого всего уху сварили потом болтали никто не мог уснуть под грохот волн грант улыбнулся от уха до уха этим с рыбой был виллиам командовал ими я а ещё там был девид теперь всё стало на места Неудивительно, что после той войны десантники подались в инквизиторы. До сих пор дельфы старались не появляться в людских городах, даже те, кто воевал за союз. А что с четвёртым? Или он вчера просто с сыном на футбол ходил? Опустив глаза, Гранд тихо ответил: Убили его. На следующий день не убили. Извини. Да, ничего. А твои тогдашние спутники? Остались на Корделии. Атака Меркуриан была довольно подлой, мало кто вышел. Илья и Гранд проговорили до полудня. Это было странно для беса. Он встречал этого человека лишь раз, да и вспомнил не сразу, но общее дело, одна война, давала повод для воспоминаний. Бес вышел из бара со светлым чувством ностальгии и тихой радости. Радости за то, что люди, которые могли стать врагами, ими не стали. А если всё пойдёт без эксцессов и приятели мои добрыми останутся. Без, где тебя носит? Ума поднялась навстречу вашай чему Илья. Я тебя полдня ищу. Ну, мис Арон. Илья улыбнулся. Вы забываете, что я за вами неделю бегал. Ты теперь постоянно будешь мне это припоминать? Нет. Без, пожал плечами. Периодически. Ну, что нового? «Ты берешься за это дело?» Ума принялась озираться. В комнате присутствовало еще несколько охотников, и от большинства из них стали исходить потоки внимания. Навострили уши шоколье. Среди свободных охотников частенько попадались типы, довольно беспринципные, готовые подсидеть коллегу, снять сливки и увезти чужую добычу. Мисс Аарон взяла Илью за рукав, вывела в коридор и зашептала Бураве его глазами. «Ты олух, киборг! Пойми, нельзя никому показывать наши цели. А то будешь париться искать, а потом тебя обойдут и останешься ни с чем. Зачем копеечкой с лентяями и нахалами делиться? Так что заткнись и слушай. Берусь я за это дело, берусь. Даже кое-что накопала на этого Стива Квина, пока ты неистово где лазил. Возражатель я не стал. Зачем? Вступать в предпринимательство он не хотел, а рассказывать о визите в ревущий антиграф не собирался. уме это не понравится. Арон почувствовала, на парень что-то скрывает, но допытываться не стала. Мало ли что? Может, он от вчерашнего свидания отходил. Если было какое-то свидание. Ума, скрипя сердце, взяла безсердечного во напарнике, а уж лезть в личную жизнь не собиралась тем более. Они вышли из полицейского участка и перейдя улицу, оказались в третьем городском парке. Здесь в предгорьях смог не задерживался. Дно раскинулось более чем на половину Лос-Анджелеса, там, где были в основном офисы и производства, а этот район оно не затрагивало. Ума привела Илью в полупустую тенистую аллею и уселась на скамейку. Безпросканировал местность на наличие жучков и ничего не найдя, успокоился. Так что накопала? Девушка ответила не сразу. Она сделала закрыв глаза и сосредоточившись. Парень догадался, что Ума дублирует его собственное сканирование. только своими способами. Я подняла всю доступную информацию о туманном вампире, сказала Ума, вернувшись в реальность. Ничего нового, кроме кровавых подробностей, не узнала, но кое-что заметила. На протяжении всех этих 5 лет делом о туманном вампире занимался один и тот же человек Ли Ёшимота. Над ним уже все репортёры насмехаются, но остальные следственные группы всегда обращались к нему за советом. Думаю, нам следует поступить точно так же». Ума собиралась встать, но бес, положив руку ей на плечо, задержал движение и присел рядом. Тяжелая лапа у этой жестянки. «Что еще?» Почувствовав беспокойство и смущение в сердце Ильи, мисс Аарон занервничала сама и замерла, ожидая самого худшего. «Если он сейчас начнет в любви признаваться, я уйду. Пусть сам туманника ловит. Хватит!» проходила уже влюблённых напарников. Ни к чему хорошему это не приведёт. При первой встрече Ума сказала Илье: "Я одиночка". Это было правдой. В последние несколько лет. А до этого напарник был и у неё. В Степана она влюбилась не сразу, но крепко. Он хотя и был младше её, но благодаря своему целеустремлённому и спокойному характеру добился больше, чем Аарон. Нет, не был Степан тем идеальным мужчиной, о котором Ума мечтала в юности. Но все его недостатки она приняла как должное. Степан любил выпить, хотя и пил нечасто, и иногда он покуривал марихуану. Порой становился жутко раздражительным. Больше всего ума переживала из-за чудовищного чувства собственника, возникшего у Степана каждый раз, когда она общалась с посторонними мужчинами. Если мисс Арон кто-то начинал оказывать, в принципе, безобидные знаки внимания, Степан буквально кипел изнутри. Недовольство выражалось в придирках и ревнивых нападках, а подобные сцены Ума терпеть не могла. Кончилось все довольно глупо. Собственник Степашка сам струганул на стороне ребенка. Узнав об этом, Ума, в свою очередь, наградила напарника рогами. Тот обиделся, устроил жуткий скандал, обвиняя Уму во всех смертных грехах, и ушел к матери своего ребенка. Насколько мисс Аарон слышала, у них родился мальчик. Именно из-за этой истории у моей отправила поначалу Илью куда подальше. Но не надо, Илюшечка. Не надо нежных слов, страстных признаний, этим ты всё испортишь. Когда я предлагал тебе это дело, ты и подумать не мог, что оно может быть очень опасным. Я ничего толком не знал о дне. Вчера вечером, подняв информацию, я понял, что лучше будет, если ты не согласишься. Но Илья пустил глаза. Ты не должна идти со мной на дно. Куин очень осторожен. Без сомнения, он ушёл из того логова, где его нашли инквизиторы, а в путешествии под дно ты можешь погибнуть. Фу, ну слава богу, никаких сердечных признаний. Я всё равно пойду, иначе ты погибнешь. Увидев выражение лица Бесы немой вопрос Ума объяснила. В смоге дна содержится множество химических элементов. Некоторые слабо радиоактивны и не опасны для людей, если находиться там не очень долго. Но они глушат все сенсорные системы на радиоволнах: радары, сканеры магнитных полей, металлодетекторы. Понимаю, к чему ты клонишь, но у меня есть ещё и слух, и зрение, как обычное, но очень зоркое, так и тепловое. Думаю, этого достаточно. Ома покачала головой. Нет, недостаточно. Смог гасит звуки. а многие обитатели дна — опасные обитатели, хладнокровные. Не увидишь ты их инфракрасным прибором, а вот поток внимания, замешанный на голоде и кровожадности, я засеку. Без телепата туда лезть я бы не стала. Ну же, жестянка, соглашайся. Куда ты без меня? Я же места себе не найду, когда ты отправишься... Стой, стой. Что это с тобой, умочка? Неужели из-за этого железного дровосека беспокоишься? Да нет, жадность покоя не дает. Хорошо. Илье с трудом далось это решение. Мы пойдём вместе. Губы Умы растянулись в улыбке женщины, добившейся своего, и довольной этим безгранично. Заканчивая улыбиться, фыркнул бес. А то привежу тебя за косо к собственной кровати и никуда не пойдёшь. Миссар он захлопала ресницами и перекинув косу на грудь, мурлыкнула, одарив Илью самой очаровательной из своих улыбок. Бессердечный почувствовал, что краснеет под ее откровенно соблазнительным взглядом. Отвернувшись, Илья пробурчал. Кошка блудливая. За что и схлопотал шутливый, но увесистый подзатыльник. Земля. Пригород Лос-Анджелеса. Воздушный путь на Зеленые Дубравы. 31 июня 3051 год. Взятый на прокат Mercedes резал воздух своей угловатой фигурой. Эта фирма за все 10 веков не изменила своих традиций, и все выпущенные 3000 моделей были легко узнаваемы. Турбина работала с тихим ровным голом. Температура торсионника не скакала, и лишь свист ветра напоминал о 300 мильной скорости. Уми всегда нравились подобные машины: мощные, надёжные и неприхотливые, хотя их порой и называли летающими кирпичами. за плохую аэродинамику. Мисс Аарон считала, что ей в гонках не участвовать, и данным недостатком можно пренебречь. Внизу расстилался лес. Справа маячили горы, а слева виднелась тонкая ниточка вод далекого океана. Смеркалась. Они выехали из Лос-Анджелеса ранним вечером и рассчитывали достичь зеленых дубрав уже после заката. Сделали запрос по сети и заказали в местной гостинице два номера. В общем... Всё пока складывалось гладко, и именно это смущало Уму, вызывая в душе смутную тревогу. Отсутствие мелких препятствий в начале часто оборачивалось большой проблемой впоследствии. С беспокойством ума боролась просто. Она решительно согнала Илью с места водителя и сама села за руль. Конечно, проще было включить автопилот, задав конечный пункт, но девушке нравилось бороться с ветром самой, хотя и получалось хуже, чем у компьютера. Штурвал, называемый рулем только в дань прошлому, при таком порыве воздуха трясся, норовя то и дело ударить по пальцам. Илья некоторое время наблюдал за умой, а потом махнул рукой и, войдя в какую-то игру с неполным погружением, стал гонять виртуальный космоистребитель по виртуальному космосу. Несколько раз в минуты затишья мисс Аарон бросала пристальные взгляды на происходящее на голографическом экране передней панели, куда она попросила вывести картинку. Даже в таких сложных условиях, как тряска и постоянная болтанка, Бес сыграл не просто хорошо, а великолепно. Космический кораблик легко обходил астероиды, маневрировал и вёл бой, причём на максимальной скорости. Выражение жильца у бессердечного было такое, словно он не сосредоточенно играл, а мешал кофе ложечкой. Да, железный дровосек. Ты полон талантов. Этот герой из волшебника страны Оз удачно подвернулся под руку. Теперь Ума и Илья называла мыслино только так. Никаких жестянок и консервных банок. В конце концов, поединок с ветром ему надоел, и она активировала автопилот. Где ты так научился летать? Не выдержав, поинтересовалась Мис Аарон у Ильи. Профессия? Без, пожал плечами. Не роторцы вообще-то диверсантами были. А диверсант многое должен уметь. «Моя специализация звучит как специалист по скрытной разведке, взрывному делу и пилотированию транспортных средств». «Вроде и агента внедрения». Бессердечный качнул головой. «Нет, у этих своя специфика. У них устройства встроены другие». Илья замолчал и вновь углубился в игру. А уму все больше и больше подмывало любопытство. «Да ладно тебе, не отмалчивайся, расскажи». «Что?» «Какие вы бываете, боевые киборги?» И правда, что вас органов размножения лишают? Илья усмехнулся. Он вообще часто усмехается, как ума заметила. С моими мужскими причундалами всё в порядке. Хотя бывает и стерилизуют, а иногда и двуполыми делают. Стой, стой, давай по порядку обо всём. Лететь нам ещё прилично. Ладно. Илья пожал плечами. Слушай, Основная база подразделения миротворцев была на Корделии, ближайшем к Урану планетеоиде. Так, ничего примечательного, каменная глыба, которой полно как в астероидном, так и в поясе Койпера. Всё интересное было внутри. На одной стороне planetки база миротворцев, на другой станция ордена Сердце Солнца. Соседство, я тебе скажу, то ещё. Терпеть не могу фанатиков. Благо эти тихие и стараются всё миром уладить. Всего в полку две тысячи киборгов плюс пять сотен остальных сапиенцев. Ах, да, особенности. Значит так, рассказываю только о последних моделях. Да, последних. Стандартный срок службы — 10 лет, но многие остаются. Больше 70%. А киборги модернизируются постоянно. В принципе, солдаты миротворцев делились на пять категорий. Первая — агентурная разведка, короче, шпионы. Лазарими не вооружены, зато всевозможный набор ядов и встроенные в костяшки пальцев стальные когти с молекулярной заточкой. Эти буквально напичканы сканерами и детекторами. Мембранные мускулы на основе нанотехнологий и изменяемый титановый каркас позволяют им принимать оброс любого человека. В таких переоборудовывают людей с актёрскими способностями. Последней моделью был СИКС 144А. Вторые мы, полевая разведка. сканеров и прочей дребедени в нас поменьше. Зато стоит в ладонях пара лазерных излучателей и мечи поручи. Ну, титановые кости и всё прочее прилагается. И ещё голографический проектор, позволяющий великолепно сливаться с местностью и экранировать тепловое излучение. Навыки, как и другим классам, даются различные. Я уже говорила о своих. Подожди. Прервись, пока мы уже на месте. Илья поставила гру на паузу. Всё время своего рассказа он продолжал вести виртуальные бои. Это место не зря было названо Зелёными Дубравами. Небольшой городок буквально утопал в растительности. Несколько довольно узеньких улочек, разнообразные коттеджи в удалении друг от друга и окружённые садов и парков. В центре несколько многоэтажных зданий, среди них местная школа, муниципалитет и гостиница. Милый маленький городёшка, где жизнь на первый взгляд размеренна и спокойна. А под внешним фасадом бушуют не шуточные страсти. Это место мне напоминает Санкт-Петербург. Я была как-то раз там у тётки. Илья покосился на уму как на сумасшедшую. Я тоже был в Питере, но не нахожу ничего похожего с тем городом мостов и памятников истории под хмурым небом. Девушка засмеялась. Я не российский Петербург имела в виду, а тот, что здесь в Северной Америке. Ума включила навигатор. и вскоре «Мерседес» уже садился у дома Ли Йошимото. «Не бедно живет этот сыщик», — обронил бес, рассматривая особнячок, небольшой, но довольно уютный, и даже несколько роскошный. Роксана Йошимото, его жена, была довольно преуспевающим адвокатом, пока ее не убил ночной вампир. Илья кивнул. Все становилось на свои места. И фанатическое стремление Ли поймать вампира, и его отстранение от дела. Официальное отстранение. Уже стоя у дверей дома, без спросил спутницу. Ты уверена, что он нас примет? Уверена. На звонок ответил голос с явным японским акцентом, но на интерлинге. Входите, я в холле. Видимо, у входа была встроена видеокамера, и мистер Ёсимота видел пришедших. Внутри царил полумрак и традиционная японская обстановка. Татами под ногами. Низкие столики и картины на рисовой бумаге развешаны по стенам. Всё было в красных и бордовых тонах, и они придавали месту зловещую ауру. "Здравствуйте", сказала Ума хо дому, пожилому, но ещё не старому мужчине с густой седой шевелюрой, морщинистой обветренной кожей и карими проницательными глазами. "Конничева", ли её Шимота сама. Бессердечный знал более полусотни языков, в том числе и японский. Ко ничева. С чем пожаловали, гости дорогие? Илья сделал вперёд несколько шагов, разолся у края татами и поклонился. Киборг точно знал, насколько глубоко и как долго нужно сделать это согласно этикету, чтобы и хозяина не обидеть, и своё низкое положение не показать. Похоже, миротворцев учат не только головы сносить. Повторив как можно более точно действие своего напарника, девушка представилась Моё имя Ума Арон. Я являюсь членом гильдии свободных охотников. Ума плавным жестом указала на киборга. Это мой напарник, Илья Бессердечный. Рад вас приветствовать под сводами этого дома. Моё имя вы уже знаете, Ли Ёшимота. Японец поклонился. Что вас привело ко мне? Когда Ума объяснила причину визита, в глазах мистера Ёшимоты вспыхнуло пламя ненависти. Ома вздохнула с облегчением, поняв, что это чувство направлено не на них. Ёшимото надел на голову тонкий позолоченный обруч и коврик, на котором ли сидел на пятках, взлетел над татами. Полгода назад мне удалось подстеречь кровопийцу. Тогда я вычислил периодичность и специфику жертв, которых он убивает, и устроил засаду. Мы сошлись в бою. Я проиграл и получил перелом позвоночника. Лео указал на боковую дверь. Давайте пройдём в кабинет. Там вы найдёте всю информацию, что я собрала вам пере за 3 года. В кабинете Йошимото первонаперво засветила экран компьютера на полстены и вывела на него карту города с красными кружочками. Все места убийства подчиняются какой-то скрытой логике. Когда меня парализовало, мне казалось, что удалось понять систему его поведения, но Ли щелкнул по клавишам, и у красных точек появились даты. Сами видите. Он словно сменил охотничьи угодья. Последние 7 жертв были найдены намного южнее остальных. Илья, используя собственный встроенный в тело компьютер, проанализировал схему и нахмурился. То, над чем Ёсимото трудился несколько лет, киборг выяснил в течение 5 минут. Но не потому, что был умнее японца, просто обладал более полной информацией. Они провели в доме сыщика ещё минут 40. В принципе, ничего нового не узнали, кроме, пожалуй, того, что туманник нападает на людей только с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Вы не первые, кто приходит ко мне за помощью, но надеюсь, последняя, сказал Ли Ёшимото на прощание. Если убьёте его, сообщите мне первому. Обещаете? Они пообещали. Земля, зелёные дубравы. Гостиница Морфей. 1 июля 3051 год. Эй, железный дровосек, просыпайся. Сколько можно дрыхнуть? С 7 утра вставать пора. Голос умы доносился из-за двери номера Бессердечного и подкреплялся громким стуком. Илья запустил в дверь подушкой. Стук прекратился. Отвали. У меня свободный рабочий график. Когда хочу, ложусь, когда хочу, просыпаюсь. Тишина. Бес отвернулся на другой бок и даже задремал, надеясь ещё часа на два. Не тут-то было. Мисс Аарон ловко, как заправский домошник, вскрыла дверной замок, на цыпочках подошла к постели и как закричит, как затрясёт Илью. Убийство! Туманный вампир совершил ещё одно убийство. И что это на неё нашло? Сообщает об убийстве, а сама хохочет. Рехнулась, что ли? Бессердечный сел на кровати. «Неужели чужая смерть тебя так радует?» Ума фыркнула. «Это чтобы ты встал. А убийства не было, я сврала». «Ой, какие у нас трусики и...» Под хихиканье напарницы бес натянул одеяло повыше и пробурчал. «Нормальные мужские трусы в клеточку». «Угу». Ума хихикала, не переставая. Можно я у тебя на попке в шахматы сыграю? Во всяком случае, моё нижнее бельё не косит под куски леопардовой шкуры. Смех прекратился. Как некультурно подглядывать, Ума нахмурилась. Этим вы показываете свою невоспитанность, господин Илья Бессердечный. Ёноша пожал плечами. Подглядывать за чужими мыслями тоже некультурно. Ума могла бы обидеться. но он не стал, исписав колкости Ильи на вредничество только что разбуженного человека. Странно. Мужчина стремится увидеть женское тело, женщина же — понять истинность мужских чувств. Это достигается, когда они становятся близки, но между нами нет близости, а Илья может рассмотреть все, что у меня под одеждой, а я залезть к нему в душу. «Так что ты там говорила об убийстве, которого не было?» Задумавшись, Ума не сразу поняла смысл вопроса. Ещё пару секунд она стояла, уставившись в одну точку. Что ты сказал? Илья повторил. Ах, это? Сегодня ночью было ещё одно нападение. Вампир ошибся. Ошибся первый раз за 5 лет, представляешь? Туманник напал на Импата, но тот успел среагировать и дать отпор. Знаешь, что его поразило? Миса Орон замолчала и без понял, она не продолжит, пока он не поинтересуется. Что? «Страх, глупый ты железный дровосек. Страх, который испытывал вампир. Эд даже на помощь собирался прийти. Настолько сильно было это чувство. Теперь он у нас на крючке». «Интересно. А как я мог узнать, что это страх? Сама ты глупая». В слух же Илья спросил. «И что делать дальше?» «А то. Эд, ну тот несостоявшийся мертвец, согласился поделиться эмпатическими воспоминаниями». «В смысле?» Ну ты Умашов на выдохнула, всем видом показывая, что поражена бесовой тупостью. Каждое чувство индивидуально, а страх тем более. Если Эд вспомнит, что испытывал вампир, он сможет воспроизвести это чужое чувство. Я запомню его, и оно поведёт нас как маячок. Правда, нужно знать хотя бы приблизительно, где искать. Даже такое сильное я не почувствую дальше, чем за километр. Ты ведь Мне самый сильный импакт среди охотников. У девушек вообще быстро менялось настроение, а у Умы сегодня побила все рекорды. Из приподнятого оно вновь стало подавленным. Да, ещё несколько, Степан, например. Степан? Что за Степан? Ума опустила глаза. Мой бывший возлюбленный, подсказал Илья. На пареньк, жёстко поправила Ума, но без поняла, что попала в самую точку. Не переживай. Мы всё равно будем первыми. Эби сердечно объяснил, что вчера, благодаря карте Ёсимото и местоположению предыдущего логова вампира, вызнанного у инквизиторов, нашёл закономерность в нападениях. Благодаря этому я могу приблизительно высчитать, где новая нора кровопийцы, основываясь на последних данных. Снова смена настроения. Ну, говори же. Глаза Умы блестели от возбуждения. «Это в районе кладбища кораблей и периода государственной раздробленности, еще до оккупации аморфов». «Безнадега», — обронила мисс Аарон. «Почему?» — удивился бес. «Не в том смысле. Эта часть дна носит название «безнадега».